Сура Аль-Кияма Воскресенье Бисмиллахи ррахмани ррахим Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Ла укусиму би яуми Клянусь днем воскресенья Ва ла укусиму би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 Луна затмится. А солнце и луна сойдутся. В тот день человек скажет: "Куда бежать?" كلا, О нет, не будет убежища. «В тот день возвращение будет к Твоему Господу». «Юнаббэу л-инсану яума-идзин бима каддама вааххар». «В тот день человеку возвестят о том, что он совершил заранее и что оставил после себя». «Валил инсану аля нафсихи басира». «Но человек будет свидетельствовать против самого себя»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 они будут думать о том что их поразит беда но нет когда она душа достигнет ключицы будет сказано кто же прочтет заклинание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 Алиса ала ин хуйи ль маута Ни он не способен воскресить мёртвых